Иди по коридору и не касайся стен. Александр Прилухин. Проходи, милый. Проходи. Старушка впустила меня в прихожую, развернулась и, удаляясь шаркающей походкой, растворилась в сумрачной глубине коммуналки. Замок я, видимо, должен был закрыть сам. Справился кое-как, заторопился следом. В этом чудном лабиринте без провожатого недолго и заплутать. Запах подгоревшей еды и старой мебели, чьи-то пеленки, сохнущие на веревке под высоким потолком. В глубине квартиры слышны громкие голоса и плач ребенка. Ничего, зато центр города, от универа два шага, а во втором семестре, глядишь, и место в общаге дадут. Запнулся за что-то, тихо ругнулся. Что-то мяукнуло, сверкнуло зелеными глазами, скрылось в приоткрытой двери». Сюда, милый, сюда. Хозяйка съёмной жилплощади повернула за угол. Непо годам ловко увернулась от расставленных на полу вещей. Мы прошли ещё мимо нескольких комнат, снова повернули, и в тёмном тупичке уткнулись в старинный резной полотно дверных створок. Фо. Устала. Провожатая прислонилась спиной к стене, стараясь отдышаться. Дальше сам. Держи. Протянула мне смешной старинный ключ с длинной трубкой и витиеватой головкой. Я хотел было вставить его в замочную скважину, но старушка перехватила мою руку. "Эти открыты. Он от других дверей, там, дальше". Махнула рукой. "Дальше? Куда уж дальше?" Я толкнул створку, она со скрипом поддалась. Ещё один коридор, уже без дверей по сторонам. С глухими стенами без окон, с единственной лампочкой, висевшей на проводе с синей изоляцией, казалось, коридор был бесконечен. По крайней мере, я со своего места не видел, где он там заканчивается. Впрочем, это лишь плохое освещение. Иди, осмотрись. Потом скажешь, что и как. Понравилось или а я на кухню пойду. Тику, попью. Повернулась Зашаркала обратно. Что ж, в этом есть свои плюсы. По крайней мере, не слышно соседей, да и запахи ко мне, скорее всего, проникать не будут. Кроме того, обещан отдельный туалет. Я приободрился и ступил в пыльное царство дореволюционной архитектуры, причудливо менявшееся с каждым следующим поколением жильцов. 10 шагов, 15, 20, чёрт побери, а вот и моя комната. Чёрная дверь, ждущая смешной старинный ключ. Вставил его в замок, повернул. Щелчок едва слышный. Механизм провернулся плавно, легко, будто его недавно смазали. Открыл дверь. Комната как комната, вполне удобная и уютная. После тёмного коридора, кажется, даже светлой. Окно двухстворчатое, высокое, почти как в старинных дворцах. Видок, правда, не ахти. Двор-колодец всё как полагается, как и следовало ожидать. Но на это нечего смотреть. Так, ещё одна дверь. Ага, обещанный туалет. Не евроремонт, конечно, но вполне сойдёт. В комнате стоял шкаф, односпальная кровать, письменный стол, стул. Вся мебель небогвейская, какая старинная, скорее советских времён, годов это к 50-х-60-х. Переживём. Я нашёл старушку на кухне, отдал ей обещанную предоплату, а вечером вернулся с вещами. До поздна развешивал свои шмотки, раскладывал по полочкам в шкафу. Подмёл, оттёр пыль, проветрил комнату. Постельное бельё использовал, конечно, своё. Надо бы и кипятильник завести, или даже плитку однокомфорочную, чтобы каждый раз на общую кухню не бегать. Только бабке не показывать, а то ведь она не хуже коменданши в общаге, сразу выселит за такие дела. Лёг спать. Бывает, что люди на новом месте спят плохо, но это не про меня. Я вырубился сразу. День выдался непростой, суетный. Да и чем здесь заниматься вечером? Телевизора нет, вай-фая тоже. И мобильный интернет в колодец с трудом пробивается. Даже девчонку в гости привести, постесняешься в этукую бастилию.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 На этот раз в обычном домашнем халате. По лицу её было видно, что она взволнована, и как только я вошёл, она встала, приблизилась. Открывать. Открывать. Сегодня открывать дверь ночью. Старуха будто стала говорить с акцентом коверкая слова. Что? О чём вы? Она смотрела на меня широко раскрытыми глазами. Покачал головой, Лигонька подтолкнул её к выходу. «Послушайте, я плачу за комнату, чтобы меня никто не беспокоил. Если вы будете и дальше...» Она приложила костлявые пальцы к моим губам. «Каждый год в одну ночь...» «Мальчик, ты должен...» «Все, что я должен, я уже заплатил. Если у вас тут какие-то ведьминские игры, то, пожалуйста, подальше от моей комнаты». Выставил ее в коридор и почти закрыл уже дверь, как вдруг заметил в руке у старухи ключ. «Ключ». Заглянул в замок. Вытащила: "Верните, пожалуйста". Она несколько мгновений смотрела мне в глаза, потом медленно вытянула тонкую руку, вложила в мою ладонь ключ. "Когда мы окружить ваш город?" заговорила тихо, почти шёпотом. "Сюда отправили отряд, особенные специалисты. Мастер Ирис Ханверкс. Особенное оборудование."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 Кажется, она готова была заплакать, так сильно её взбудоражили воспоминания, или, скорее всего, фантазии. Извини, погладила меня по руке. Я очень волнуюсь, когда рассказываю об этом. Может, бабка впала в старческий маразм? Чёрт её знает. Не пора ли ей вызвать неотложку, а то стою здесь, как дурак сказки слушаю. Она вдруг глубоко вздохнула, преобразилась Снова став спокойной и почти равнодушной, указала на ключ. Ночью выйдешь в коридор, не трогай стены, говорила уже без акцента, не спотыкаясь. Дойдёшь до противоположного конца, откроешь дверь этим же ключом. Там машинное отделение. Я не знаю, где оно находится, но оно всё ещё работает, потому что двери каждый год открываются. Сделай так, чтобы машины сломались навсегда. Старуха замолчала, отвернулась и побрела прочь. Точно с брендила. Надеюсь, у неё есть родственники, и они, если что, не выгонят меня из комнаты до зимних каникул. Впрочем, стоит пошариться в интернете по объявлениям на всякий случай. Нужно ли говорить, что до полуночи я не ложился, а после, несмотря на все свои сомнения, встал и тихонько приоткрыл дверь. На первый взгляд, ничего не изменилось. Коридор оставался таким же, противоположного конца не видать. Но я уже знал, это лишь из-за плохого освещения. Вышел из комнаты, прошёл несколько шагов. Вспомнилось: не трогай стены. Протянул руку, но тут же отдёрнул её. Чёрт, стрёмно как-то. А вдруг правда? Ладно, всё это легко проверить. Уверенным шагом направился в сторону другой оконечности коридора. Прошёл под одинокой лампочкой и всё ещё стараясь не касаться стен. Хоть и посмеивался за это над собой. Сделал ещё 5 шагов. 10. Замедлился, а потом и вовсе остановился. Что за ерунда? Дверь в коммуналку по-прежнему не было видно. Обернулся. Открытый вход в мою комнату едва освещённый с этой стороны ещё был виден. Никакого страха я не испытывал, было лишь недоумение и любопытство. Ну хорошо. Он прямо двинулся вперёд. Это было странно, нелепо и противоестественно, однако дверь впереди показалась лишь через несколько минут. Сколько я прошёл? Метров 400? 500? Но ну, я же прекрасно знал, что коридор совсем небольшой. А может, я заснул и всё это мне приснилось? Ущипнул себя за руку, закрыл и открыл глаза. Ничего не менялось. Чтоб тебя, ругнулся вслух.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 В отличие от моей двери замок здесь провернулся с большим усилием и скрипом. Достал ключ, положил в карман. Толкнул дверь. Сразу же заложило уши от монотонного гула. Передо мной была небольшая лесенка из трёх ступенек. Я спустился, всматриваясь в окружающий меня сумрак. Воздух здесь казался спёртым, помещение явно не проветривалось, и был ещё какой-то едва уловимый запах.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 Но от декораций всё отличалось тем, что оно работало. Стрелки вздрагивали, цифры менялись, и эти надписи снова латиницей. Да ну, не может быть. Я не полиглот, с трудом английский осваиваю, да и по-русски пишу с ошибками, но ума хватило, чтобы понять. Это немецкие слова. И бабка, когда сбивалась от волнения, она же говорила на немецком? Ох, ты ж мать твою. Представив себе на секунду, как я даю интервью федеральным телеканалам о том, что нашёл секретное немецкое оружие времён Второй мировой, я опрометчиво бросился обратно. У самой лесенки притормозил, взгляд мой упал на груду тряпья, лежащую в углу. Из-под тряпок выглядывало что-то белёсое. Подтянулся, отдёрнул, разворошил.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 И надавил сильнее. Моя рука потемнела. Кожа мгновенно огрубела, покрылась чешуйками, фаланги пальцев вытянулись, ногти заострились. Я вскрикнул, отпрыгнул в сторону, хватаясь другой рукой за то, что менялось у меня на глазах. Через мгновение решился снова взглянуть на неё. Кожа ещё была тёмной, но осветлела на глазах. Пальцы и ногти снова стали прежними. Я прерывисто вздохнул с облегчением, вытирая выступивший на лбу пот, и заметил краем глаза, что стена в том месте, где я её коснулся, тоже изменилась. Она теперь напоминала стекло, на котором пропадал, растворяясь, рисунок пожелтевших от времени советских обоев. За тонкой и мягкой перегородкой, которая минуту назад казалась твёрдой стеной, показался другой, чужой мир.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 Поздно сообразил, что сзади такая же резиновая мягкость. Отскочил и от нее, но успел заметить, что кончики пальцев, которые ее коснулись, приобрели на мгновение разноцветный блеск и прямые грани хрусталя. По стене расползалось еще одно пятно, открывая другой, режущий глаз своим блеском мир. И в нем тоже что-то шевелилось. Подползало ближе. В ужасе от того, что натворил, я со всех ног бросился в машинное отделение. Господи, как я быстро бежал. Позади раздавались звон и рычание. Надеюсь, эти твари схлестнулись друг с другом, и это остановит их на какое-то время. Сколько ещё миров можно открыть, касаясь пальцами стен? Добежал. Кубарем скатился по ступенькам, захлопнув за собой дверь. Сможет ли она их сдержать? Стоп. Сейчас есть вопрос поважнее. Как отключить машины, поддерживающие проход? Кроме шкалы циферблата в никаких кнопок, рычагов, я судорожно шарил руками по холодному металлу, перемещался вдоль шкафов, высматривая хоть что-то напоминающее рубильник. За дверью раздался вой, потом снова рычание. Я вдруг вспомнила о неизвестном, встретившем здесь свою смерть. Он ведь был военным. Бросился к его станкам, не стесняясь, стал шарить среди полуистлевшего тряпья, наткнулся на что-то твёрдое. Кость? Нет.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 Всё-таки нашёл рычажок. Перещёлкнул его, с трудом потянул на себя затвор. Нет. Ничего. Нажатие на спусковой крючок и никакого эффекта. А что ещё ожидать от пистолета, пролежавшего без ухода десятилетие? В ярости ударил по циферблату рукояткой оружия. Стекло разлетелось вдребезги. Тонкая стрелка погнулась, жестяная подложка с нарисованными циферблатами провалилась внутрь шкафа, открыв небольшое отверстие.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 Отошёл в дальний конец машинного зала. Ещё пара ударов и в этот момент все приборы зашкалило. Стрелки прыгнули сначала в одну сторону, потом в другую. Гул перешёл в вой, перекрывающий жуткое звериное рычание за дверью. От хлопка и появившегося вслед за ним пучка молний выбило одну секцию металлического шкафа, потом другую, третью. Я бросился на пол, закрыв голову руками. Всё стихло минут через 5. Помещение было затянуто дымом, воняло горелой резиной и пластмассой. В кромешной тьме я поднялся, спотыкаясь на обломках, добрался до измятой двери. Кажется, с той стороны тоже было тихо. Сумел повернуть ключ и рывком распахнуть дверь. Коридора не было. За дверью не было вообще ничего, лишь спрессованный глинистый грунт.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 По винтовой лестнице поднимался этажи 10, потом ещё искал выход из бетонного бункера и наконец вывалился из него на траву. Прохладный сентябрьский воздух пьянил, но поднимающееся солнце обещало тёплый день. Я не попал на экраны федеральных каналов, только на страничку одной газеты.